Одиссей на острове Эола. Вскоре прибыли мы на остров Эола. Весь остров Эола, плавающий по морю, окружён нерушимой медной стеной. Берега же его поднимаются отвесными утёсами из морских волн. На этом острове живёт Эол с женой своей, шестью сыновьями и шестью дочерьми. Счастливый И безмятежной была жизнь Иолла. Дни проводил он весело пируя со своей семьей в богатых чертогах. Целый месяц честовал нас с пирами Иол и слушал мои рассказы о подвигах героев под Трои. Наконец стал я просить его отпустить нас на родину. Согласился Иол. На прощание дал он мне большой мех, завязанный серебряной бечевкой. В этом мехе были подвластные Эолу ветры. Лишь один зефир был оставлен на свободе. Он должен был гнать мои корабли к родной Итаке. Запретил Эол развязывать мех до тех пор, пока не прибуду я на родину. Но не сулил мне великий Зевс вернуться на родину, когда на десятый день плавания показалось уже Итака. Боги погрузили меня в глубокий сон. Спутники же мои стали говорить между собой, что, наверное, много золота и серебра дал мне Эол, положив их в мех, раз я не позволяю развязывать его. Побуждаемые любопытством, развязали мои спутники мех, вырвались из него ветры и подняли страшную бурю на море. Проснулся я от шума бури и хотел броситься в отчаянии в море, но покорился судьбе и завернувшись в плащ, лёг на корме. Буря пригнала нас опять к острову Эола. С одним из своих спутников пошёл я в дворец Эола и стал молить его ещё раз помочь мне вернуться на родину, но разгневался на меня Эол. Прогнал он меня из своего дворца и сказал: что никогда не будет помогать тому, кого, как меня, ненавидят и преследуют боги. Проливая горькие слезы, ушел я из дворца Эола».